Глава третья. Василий Лебедь с сыновьями и женушкой Анастасией Евстигнеевой отбили поясной поклон Дону и поехали на двух бричках лицом к восходу солнца в Сибирь. На чугунке погрузились в товарный вагон вместе с двумя разномастными конями, коровою, нетелью, скарбом и немало времени тянулись эшелоном В просторной земле за Уралом. От Красноярска плыли на пароходе до Минусинска по Енисею, а окрест лохматилась желтая осень. И тайга подступала к берегам, какую во снах не видовали. Потом на бричках дорога в Таштып, ковыльные степи, серебрящиеся на солнце, где нагуливались отары овец и косяки лошадей. а деревня от деревни семь верстки селях хлебать. На пашнях шатрами возвышались суслоны и скирды хлеба, стога сена по долинам. Дух захватывало от размашистого простора, невиданного на дону. Дяди Кондратий и Леонтий Васильевичи, такие же рыжие, как и старый лебедь, встретили племянника с семьёю гулянием на целую неделю. Жили они исправно в крестовых домах, а в надворе хамбары с хлебом, скотные дворы. Приписался Василий Лебедь к Енисейскому казачьему войску, сменил красные лампасы на желтые. За два года поставили пятистенный дом. Благо лес был под рукою. Кедровый, сосновый, живи не тужи. Прибавлялась семья. Одна за другой появлялись на свет люди Твоя, Господи, женского полу. Харитинья, Лизавета, Анна, Просковья. И на исходе бабьего века народилась Евлампия, которая, не прожив трех недель после крещения, была заспана матерью, о чем не очень-то сокрушался отец. По семнадцатому году богатырской силушки сын Ной в горном Урянхайском крае, где казаки несли пограничную службу, подружился с отчаянным лоцманом, гонявшим салики по бурным опасным рекам двуглавого Енисея Бейхему и Каахему, и до того натарел в плавание, что век бы не расставался с диким краем, где проживали сойты в берестяных и войлочных чумах, а среди них русские поселенцы староверов, некогда бежавшие от православной церкви и самодержавия. Вольный Волюшки набрал сыной по самую Маковку, и действительно службу довелось ему отбыть в Урянхае в казачьем гарнизоне Белоцарска. Шли годы, обжились лебеди в Таштыпе, замылся в памяти отчий курень старого лебедя, умершего в Качалинской. И давно отошла с миром матушка Василия Васильевича, да и с братьями разминулся. Мужали сыновья, отбыв действительную службу. Старший Василий женился на сибирской казачке. У батюшки-лебеди появились внучки. Жить бы миром и согласием. Да самодержец всея Руси, помазанник Божий царь Николай II, призвал казаков в первой очереди в армию. Было Василию двадцать лет от роду, ною двадцать И сказал рыжий батюшка лебедь сынам, свое никому не отдавайте, чужого на погляд не берите и не вводите себя в искушение, грех будет. Служите верою и правдою царю и отечеству, как я служил, как отец мой служил. Если почнется война с проклятущим кайзером Вильгельмом, не последними будьте в казачьем полку. Лебеди завсегда должны быть первыми, — напутствовал отец. А еще скажу вам, держите шашки всегда в острыми и поезжайте с Богом и родительским благословением. Батюшка-лебедь торжественно передал шашку Еремея сыну Ною, как и заповедовал ему отец. Братья-лебеди оседлали откормленных гнедых коней, поклонились в ноги отцу. Ной принял из рук матери дедушкина Евангелие и малую иконку Богородицы. А Василий простился с женушкой и двумя малолетними дочерьми. Ной облобызался с крестной бабушкой Татьяны Семеновны, напутствуя крестника на ратные подвиги. Она самолично проверила казачье снаряжение. Седла, потники, подковы, подпруги, ремни шашек и даже темляки на Ефесах поклонились рыжечубой отчему дому, надворью, а тогда уже сумрачным лохматым саянам, где немало охотились и добывали звери. Любовью и разлукой светился тот день в Истоке. когда братья вывели из ограды коней под седлами и ускакали на сбор к станичной управе. Батюшка-лебедь наказал домашним. Три дня ворота не закрывать, а у самого захолонуло сердце. Старший сын Василий, казак надежный, а вот голова с чуток подпорченный. На полевых учениях не шибко старался, водил дружбу с поселенцами и с сильными. Ох уж эта Сибирь каторжная! Как бы греха не вышло!»